36. Доктор Дар -Гал. Приписываемые дневники. Процесс примерно такой. Чудище способно сожрать все, что угодно, но оно прячется. Так уж повелось. Быть может, спит, быть может, просто лежит, затаившись. Где-нибудь под землей или под водой, кто знает. Возлежит и видит сны. А может, и никаких снов, просто таится и впитывает в себя темноту. Лежит долго, годами, десятилетиями. Еще дольше. Так долго, что целые поколения не слышат и не видят это чудище вовсе. Что там поколение? Династии возникают, крепнут, рушатся в прах, а чудище спит и спит. Кто теперь может поверить неясным мифам? Тем паче, что эти мифы стоят на тонких кривоватых ножках. Где тут буйство воображения, а где пылинка правды? Этой пылинки нет, ее сдуло время. Нет никакого процесса. Чудище спит. Покоится в небытии. Наверное, все же под землей. Реки и озера способны пересохнуть и обнажиться. Суша не денется никуда. Сфера мира конечна, грунтовая подушка вокруг нее беспредельна. Может, чудище вообще не спит, а путешествует в глубине. Мы думаем, землетрясение — а это просто переползание с места на место в недоступной глубине. Хотя вряд ли. На все требуется энергия. Если тварь все же живая, тогда белки, углеводы, прочая кашица. Там в базальтовых плотностях ничего этого нет. Бактериальные колонии анаэробных бактерий – это слишком хлипкий супчик. Хотя что мы знаем о серьезных глубинах? Впрочем, там ведь возрастающая по экспоненте плотность укладки. Чудовище все же не обладает бесконечной плотностью. Даже при обычной оно весит жуткие килотонны. А если плотность выше гранита, что мы знаем? Ничего, но прикинемся, что знаем. Чудище спит. Думаем, что спит. Но в этом сне оно воздействует на мир наверху, на живых тварей вынуждают их производить концентрацию. Каким образом воздействуют? Посредством чего? Если начнем думать еще и об этом, то утонем в гипотезах. Сказки захлестнут, и реальность затеряется где-то под ковриком, под наваленным хламом. Монстр воздействует не на все живое, только на высокоразвитое. И вроде бы для их собственного удобства. Ведь концентрация им нужна для общения и прогресса, на самом деле, все только для того, чтобы мясо собралось в одной тарелке. Съешьте меня, пожалуйста, я уже готова. Должна ли тварь быть разумной, чтобы задействовать такой гипноз? Чтобы влиять на явно мыслящее? Может ли вообще разум выработаться не в сообществе? Лишние вопросы. На них сейчас нет ответов, а у твари не спросишь. Мегатварь спит и воздействует таится и воздействует. Но сама прячется, еще бы, натуральная гора живой плоти. Ее же зажуют живьем, как только впадет в кому. На пир соберутся миллионы мелких хищников, а бактерии помогут. Потому тварь уходит, туда, куда шакалам и ящерицам не пробраться, и заваливает за собой вход. Анабиоз, без снов, без храпа, Да и без поглощения воздуха, пожалуй, тоже. Потом что-то щелкает. Какие-то живые датчики внутри туши сообщают, что при всей эффективности усвоения пищи, при стопроцентном КПД, плотность жировых батареек уже на нуле. Пора заряжаться. Пора жрать. Очнись, чудовище. Завтрак поспел. Или скорее не так. Еще до щелчка сообщающего о полном истощении тварь подогревает завтрак в смысле повышает концентрацию разумных тварей наверху. Почему только разумных? Возможно, только они могут долго поддерживать предельную концентрацию, оставаясь на одном месте. Животные попроще быстро выедают кормовую базу и дохнут или снимаются с места и прут на новые пастбища, как соранча, гонятся за стаями, мегатвари не с руки. Она должна просто выползти и распахнуть пасть. Однако мы вроде бы наблюдали ее подвижки, непонятные цунамины и рациональной, вывал леса по маршруту движения чудовища. Что мы знаем? Может, оно выбирается наверх еще и размяться, обновить стершиеся навыки или добраться до места по поверхности экономней, чем шуровать сквозь гранит? Не исключено, что твари гораздо легче производить на жертву окончательное телепатическое воздействие находясь наверху. Что мы знаем? Ничего. Быть может, мы просто изобретаем миф. Красивый и бессмысленный. Быть может.